Глава пятьдесят третья Отец В пятницу телефон зазвонил рано «Джефф, на пятой линии твой отец!» — крикнула Ариана «Привет, пап, как дела?» «Я знаю, что ты занят альбомом, но мне хотелось бы поужинать с тобой сегодня» В голосе его чувствовалась озабоченность «Не все в жизни работы, нужно уделять время и родным» «Я понял, пап» Вечером по дороге к нему я не мог выбросить из головы мысли об альбоме. Тогда это было самое главное в моей жизни. На лифте я поднялся до квартиры, где нас с сестрой ждали ужин. Мы обнялись и уселись за стол. Хочешь пива? Нет, спасибо. Ну, как поживаешь? Хочу переписать завещание. Вы не против, если исполнителем будет ваша мачеха? Не хочу, чтобы вы с сестрой спорили друг с другом. Почему вы вообще этот разговор про завещание? Тебе всего 59 лет, сказал я. Тогда я не имел ни малейшего представления о том, что новая супруга отца, с которой он к тому времени прожил лишь несколько месяцев, впоследствии лишит нас с сестрой наследства. Слова отца пролетали мимо моих ушей. Я думал только о группе. Недавно у меня были боли и не хотел беспокоить вас до результатов анализов. Я тут же отвлёкся от всех посторонних мыслей. Наклонившись вперёд, я ждал продолжения. Отец замолчал, и мне показалось, что эта пауза растянулась на несколько часов. «Похоже, у меня рак». «Нет, не может быть! Рак чего?» Сестра, не говоря ни слова, выбежала из комнаты. Я слышал, как она рыдает за дверью в ванной. «Двенадцатиперстные кишки!» Это часть пищевода в животе. Лишившись дара речи, я подошёл и обнял его. Мне так жаль. Даже не знаю, что сказать. Я тебя очень люблю. Всё нормально. Нужно собраться с силами. Врачи говорят, мне нужны белки, так что я могу есть вынанаут сколько влезет, усмехнулся он. Я люблю тебя. Но это не смешно. Меня охватил ужас. Я понимал, что он пытается разрядить обстановку, но угроза его жизни казалась такой реальной. Будем проводить больше времени вместе. Увидев слезу в уголке его глаза, я сам не смог сдержать слёз. На этой неделе начинаю химиотерапию. Хочу ещё немного поплавать на яхте, лучше всего в пятницу, меньше народу в океане. Я купил её всего месяц назад и ещё не совсем освоился с парусами. Значит, как в пословице, Погрузишь всех в одну лодку? Мы рассмеялись, понимая, что сейчас нам как никогда необходима психологическая разрядка. Вернувшись в комнату, сестра схватила меня за руку, и мы немного постояли, держась друг за друга. Почему бы тебе не пригласить друзей? Позови группу. Я знаю, им понравится. Ну, не знаю. Отношения у нас неоднозначные. С кем? С этим симпатичным пареньком Брэдом? Да. Похоже, что всё разваливается. Я волнуюсь за вас. Ты так упорно трудишься, но я никогда не видел тебя настолько счастливым, как когда ты говорил о группе. Раньше да, а сейчас сплошной стресс. Но давай не будем о работе, подумаем, как поправить твоё здоровье. От отца я возвращался в полном смятении. Моя жизнь казалась похожей на американские горки: то высочайшее счастье, то глубокая печаль, вверх и вниз. Что же сделать положительного? Нужно проследить, чтобы треки свели как можно лучше. Это единственное, над чем у меня оставался контроль. Как можно быстрее сделать то, чем мой отец мог бы гордиться. Глава 54. Энди Уоллис 18 июня 2000 года мы с Майком и Брэдом остановились в отеле Sheraton по адресу 7th Avenue 811 на Манхэттене в Нью-Йорке. В самолёте я размышлял об отце. Я понимал, что мне лучше не рассказывать о своих переживаниях ребятам из группы. Их нельзя отвлекать от работы моими личными проблемами. Тёплым солнечным утром мы прошли в волшебную студию звукозаписи Andy Wallace, разглядывая диски на стенах, среди которых красовался The Mind Nirvana От правильного сведения зависит успех альбома, и Энди должен был придать яркости и живость слишком ровной и приглаженной записи из Energy. Он мог высветить или наоборот притушить, усилители ослабить или даже вообще вырезать каждый элемент, каждый звук. Всех нас охватило возбуждение, предчувствие чего-то грандиозного. Ну и, конечно, знакомое волнение На протяжении всей записи нам казалось, что мы ходим по грани, и даже одна ошибка может привести нас к полному краху. После приветствия и небольшой беседы мы перешли к делу. Я начну и позову вас, когда будет что-то, что можно послушать, со свойственной ему любезностью сказал Уолис. Мы трое нервно расхаживали по комнате в ожидании первого микса. Энди позвал нас через несколько часов, и усевшись в кресла, мы прослушали первые два трека. Мне понравилось, как он обработал поинтс, но пластер вообще не нашёл во мне никакого отклика. Ночью мне не спалось, я постоянно вертелся и думал, рассказать о своих впечатлениях или подождать, пока будут готовы остальные треки. Я решил подождать. Когда была проделана половина работы, я отправился в тренажёрный зал Equinox, чтобы поразмыслить во время физических упражнений. Перед тем, как подойти к группе Я надел наушники и запись Энди Олиса. На мои барабанные перепонки будто тут же обрушилась нечем не сдержанная ярость. Тело двигалось в такт музыке: джеб левой, джеб правой, хук справа. Я слышал каждую деталь. С моего лица стекал пот, дыхание участилось. Я понял, что этот альбом идеальный плейлист для разминки, чистый адреналин. "Ты какой энергетик принимаешь?" спросил меня накачанный парень. "Это музыка, не кофеин. И какая у тебя любимая группа?" "Linkin Park". "Не слыхал о такой? Скоро услышишь". Выходя из тренажёрного зала, я подумал, если расскажу ребятам о том, что хочу внести в микс изменения, то это лишь создаст ненужное напряжение. Поэтому решил подождать, пока не будет обработан весь альбом. 23 июня Энгис микшировал In the End, ту самую песню, которая порождала такое напряжение между мною и Майком в студии. К сожалению, она оставалась проблемной. Когда мы проигрывали альбом в офисе Warner Brothers для Брэда Каплана, он согласился с тем, что полный потенциал Plaster Crawling и In the End не раскрыт. Они звучали грязновато, в них не слышались красивые элементы, над которыми такой сердно работали Джо с Майком. Во вторник Энги был занят тем, что сводил два последних трека, а за обедом встретился с Майком и показал ему свои заметки по поводу переделок. Ничего переделывать мы не собираемся, заявил Майк. Мы одна команда. Если тебе не захочется что-то менять, то мы обсудим это после переделки. Ничего страшного. У Майка был такой вид, будто он готов пририсовать моё лицо к боксёрской груше. Но он сдержался и ничего больше не сказал, а через час, как и ожидалось, мне позвонил Роб. "Ну что, опять драма", рассмеялся он. "Я поговорил с Майком и объяснил, что микшер до конца врубается в записи только на последних трёх песнях. Я верю тебе. Потребуй переделки. Ребятам придётся с этим смириться". Как опытный профессионал, Энди согласился с необходимостью переделки и постарался как следует. Вернувшись в студию, мы с Майком уселись за пульт. Энди выглядел непринуждённо. Пришлось вернуться к началу, но получилось и вправду более выразительно. Его слова, похоже, немного успокоили Майка. Мы подвинули стулья к пульту, делая вид, что не замечаем друг друга. Мы сосредоточились, и после нескольких прослушиваний даже думать позабыли о спорах. Песни звучали ярче, реще и чётче. Все красивые элементы были подчёркнуты, низ стали жёстче, а верхи более живыми и зажигательными. Тем не менее, мы оба согласились с тем, что чего-то не хватает. Энди сделал третье сведение, и мы снова уселись за пульт. Теперь музыка звучала молотом. Краем глаза я видел, как Майк даже кивает. "Ну что, больше ничего менять не надо?" спросил Энди. У Майка было такое выражение лица, как будто он готов был отрезать мне голову, если я заикнусь про какую-бы-то не было переделку. «Я официально, на все сто процентов поддерживаю этот микс», — гордо заявил я. «Ничего больше менять не надо». Мы одновременно кивнули и с облегчением вздохнули. Было совершенно ясно, что мы добились поразительного результата, и, сбросив груз с плеч, мы отправились домой. Мне не хотелось терять время зря, и я заказал мастеринг на следующие выходные. «Когда у тебя на руках нечто настолько потрясающее», Ты хочешь, чтобы весь мир узнал об этом как можно быстрее. Глава 55. Черные коты, змейки и дамские пальчики. Когда я вернулся в Лос-Анджелес, мне позвонил Макдермат с хорошей новостью. Вчера вечером я послал компакт-диск Майклу Арфину из Кью-Би-Кью, а когда пришел в офис, от него уже было голосовое сообщение — Я не только хочу эту группу, но готов предложить вам тур с группой Union Underground. Мы можем выступить на разогреве в Сент-Питерсберге, штат Флорида, 22 июля. Это фестиваль Радио 98 рок. Невероятно. Я знаком с их менеджером Джона Уиклендом. Отлично выйдет тур. Казалось, в жизни и у меня, и у группы началась светлая полоса. Мы договорились отметить 4 июля у меня дома. Заявившись, Честер, Майка и Джон с улыбками во все лицо принялись расставлять на большом столе у бассейна пиротехнику бенгальские огни, змейки, черные коты, М-80, дамские пальчики и вертушки. Последние несколько месяцев выдались напряженными, и теперь настало время немного подурачиться. После основательной игры в баскетбол с моей другой группой, Beautiful Creatures, Честер отвел меня в сторону. С ума сойти, сказал он, протягивая мне бутылку пива и закуривая сигару. Мы собираемся отправиться в тур с Union Underground. В феврале у нас выходит альбом. Я знаю, всем было нелегко, но я хочу сказать тебе спасибо. Иногда ребята были готовы убить тебя, но в глубине души они все тебе благодарны. Кстати, я подумываю о том, чтобы сделать ещё одну татуировку. Тебе тоже не помешало бы. С наколкой будешь выглядеть круче. Может, и сделаю. Если вы получите золото, сейчас главное проследить за мастерингом с Брайаном Гарднером, который запланирован на 6 июля. Это самый ранний срок, на который мне удалось договориться. Выход альбома запланирован только на февраль. К чему такая спешка? Хочу быть готовым на всякий случай. Единственное, чему я точно научился, так это тому, что всё может измениться в мгновение ока. В четверг, ярким солнечным днём, Мы вошли в студию мастеринга Брайан Гардмана в Голливуде. Все стены были увешаны платиновыми альбомами. В фойе нас встретил Брайан Гарднер. Всё прошло гладко. Когда ребята уходили, Брайан наклонился ко мне и сказал: "Обычно я настолько сосредотачиваюсь на звучании, что не обращаю внимания на качество песен, но эти точно особенные. Думаю, среди них несколько будущих хитов. Кстати, я заметил, что названия некоторых не отражают содержание". Это сделано специально? Я тоже об этом думал. Спасибо, что напомнил. Я позвонил группе. У ряда песен, таких как Paypocket, Points of Authority, Без названия и Plaster, названия никак не соответствуют словам. Без названия вообще давно пора как-то назвать. Первый сингл тоже должен иметь легко узнаваемое название, чтобы радиослушатели знали, что требовать, когда услышат его. Думаю, для Plaster выбор очевиден. Мы понимаем, One Step Close, на шаг ближе. На следующий день мы со Стэндишем связались по телефону с Джейсоном Бернардом из Streetwise и заказали 80 тысяч сэмплеров альбома и 100 тысяч стикеров для раздачи на концертах по всей стране. Через час я сел на самолет в Атланту, чтобы посмотреть несколько новых групп на музыкальном фестивале в Атлантисе. 14 февраля вместе с несколькими другими A&R менеджерами Hard Rock Я наблюдал за выступлением рэп-рок группы в клубе Hard Rock. Один из них, явный новичок с восточного побережья, сказал мне: "Рэп-рок мёртв", не зная, что я буквально вложил свою жизнь в одну из таких групп. "Если это не Эмо, я вообще даже не задумываюсь", добавил он. Я поморщился от такого комментария, и в этом мгновении завибрировал мой телефон. Это был Том Байри, глава отдела радио Warner Brothers, как всегда весёлый и жизнерадостный. Ты не поверишь, мы сейчас как раз на музыкальной конференции. Мы не собирались этого делать, но только что поставили послушать One Step Closer и Points of Authority, чтобы посмотреть, как люди отреагируют. Все тут же загорелись. Вот он, шанс сделать настоящий шаг вперёд. Можем даже передвинуть дату релиза. Через несколько дней, когда я вернулся в Birbank, мне позвонил Robbie Goldclink. Хорошие новости. Мы разослали несколько образцов. Марти Уитни из Эйдж в Аризоне понравилось. Майк Пир из нью-йоркского Кэй-Рок трижды ставил песню на Смэшн Трэш, и отзывы были неплохие. Потом Майк проиграл ее для Фила Мэннинга в Сиэтле, которому реально зашло. Фил Кью только что рассказал про One Step Closer Кевину Уизерли из КРЭУКью в Лос-Анджелесе. Если остальные в правлении не будут против, он согласен ее поставить». KROQ -E было бы совсем круто. Это же, пожалуй, самая влиятельная альтернативная радиостанция страны. "Ты только слишком не раскатывай губу", сказал Робби, но было ясно, что вал хороших новостей теперь не остановить. Глава 56. Нашу песню играют по радио. В субботу я решил провести у себя на Голливудских холмах Подтянув шланг к своему Chevroletu, я наполнил ведро водой, чтобы помыть его. Приёмник в машине я настроил на волну KRUQ и, изнывая от жары, с трудом выслушал рекламу автострахования. Открыв кран, я побрызгал водой машину. Диктор с крогаворкой сообщил всякую юридическую белиберду и наконец зазвучала музыка. Я тут же насторожился и замер, как вкопанный, вытращив глаза, будто увидел призрака. Из динамиков в машине раздался знакомый рваный гитарный риф. Затем последовал узнаваемый бит и, наконец, звуковой взрыв, от которого по спине у меня пробежали мурашки. Это была One Step Closer. Шланг выпал у меня из рук, вода беспорядочно хлестала во все стороны. Я подбежал к машине и распахнул дверцу. Мне хотелось, чтобы эту песню послушала вся вселенная. Я вывернул громкость на максимум до упора. Охренеть, твою мать, это же наша песня, завопил я во всё горло как сумасшедший, несколько не заботясь о том, что меня могли услышать посторонние. Linkin Park на этом самом грёбаном KREQ. Я бросился в дом звонить Брэду: "Включи KREQ, позвони Майку, я звоню Джо и Робу Бурдону, на KREQ играет One Step Closer". Я выбежал обратно на дорожку и принялся скакать как маленький ребёнок. Из динамиков машины на оглушительной громкости вырывался громовой звук. Впервые за долгое время меня охватил чистый восторг. Несколько часов спустя позвонил Robbie Goldclink и сообщил ещё более потрясающие новости. На станции все телефоны оборвали. Слушатели реагируют и хотят узнать, кто исполняет песню "Заткнись". На KQY её оставили трижды. Просто не верится. В понедельник утром меня вызвали к Филу. Он встал из-за стола, жестом предложил мне зайти и поприветствовал своими типичными крепкими объятиями. «А, Блу, старина! Говорят, для рок-звезды в лейбле наступили неплохие времена. Но скоро будет еще лучше. Есть тут кое-что особое». Он взял в руки предварительную копию альбома. Гровер, Булус, Риттберг и Голдкленг из отдела радио занялись этим проектом. Поставили запись людям, и тут же получили отзывы. Мне только что звонил Кевин Уизерли из KREQ. Похоже, ожидается настоящая жара. Здорово. Я слушал её по радио в эти выходные. Официально она ещё не добавлена в ротацию, потому что мы, понятно, ещё не связывались с радио, но есть как бы шесть крупных игроков, которые никогда ни с чем друг с другом не соглашаются. Но в прошлую пятницу они высказались единогласно. Уизерли сказал: Нам всё равно, когда у вас будет релиз. Мы начинаем ставить её прямо сейчас. И что вы ему ответили? Я едва могу сидеть на стуле. Я ответил: "Попридержи коней, до релиза ещё полгода". Он сказал: "Тогда лучше вам поторопиться". Фил рассмеялся. "Так что выхода у нас нет. Может, мы и помедлили бы немного, но они ждать не будут". И как это влияет на дату релиза? Когда эти парни чем-то восхищаются, их не сдержать. Придётся нам и в самом деле поторопиться. Он глубоко вздохнул. На выпуск компакт-дисков потребуется какое-то время, а Linkin Park ещё не в системе. Заводы работают в полную силу для важных исполнителей. Нужно будет как-то выкроить мощности и произвести достаточно для покрытия рынка, потому что уже понятно, что эта запись тоже будет важной. А разве Не опасно делать релиз новой группы в четвёртый квартал. Обычно мы никогда не выпускаем развивающихся исполнителей в конце года из-за слишком острой конкуренции, но мы не можем ждать до февраля. Мы торопимся с релизом. Если не воспользоваться шумихой на радио, то она пропадёт зря. Пожерьчь не могу. В такой большой компании, как Warner Brothers, всё расписано по графику. Сейчас мы действуем вопреки всем правилам и вопреки тому, как лейбл поступил бы при обычных обстоятельствах. Мне показалось, что я оказался в фильме, где какой-нибудь полковник произносит вдохновляющую речь перед решительным наступлением. Я встал со стула, словно выполняя приказ смирно. А как насчёт маркетинга и финансовой поддержки? Для нас выход альбома очень важен, чтобы выпустить его и просто смотреть, что получится дальше. Нужно какое-то сопровождение. Фил жестом предложил мне сесть и расслабиться. В мае и июне составляется отчётность для всех отданных в розницу громких компакт-дисков, которые покупают Tower, Best Buy, Target и Walmart. Нужно только перевести какую-то сумму с первого на четвёртый квартал. И здесь в дело вступает магия PhiloQ, заявил он, потирая руки. по двух в том, что расходы возрастут, потому что стоимость на размещение в розницу будет втрое выше по сравнению со остальными девятью месяцами. Потом покачав головой и посмотрев в свой компьютер, он сказал: "Этой осенью у нас выходят около 25 исполнителей первого класса. Придётся как-то повоевать с отделом маркетинга, чтобы найти возможность для ещё одного релиза. Что я могу сделать со своей стороны?" Закончите художественное оформление альбома к завтрашнему дню, иначе он не выйдет. Майк, Джо и Фрэнк проделали невероятную работу. Нам нужно только получить одобрение. Для группы очень важно, чтобы использовали их художественные материалы. Я знаю, что в группе имеется пара художников со своими определёнными взглядами, но им нужно уважать и нашу работу. Лучше обойтись без лишних споров, потому что в корпорации на всё требуется какое-то время. Нужно подгадать выход к определённому сроку, а мы и так уже отстаём на несколько месяцев. Помолчав и подумав, он добавил: "Я знаю, что уже были кое-какие разногласия, но если кто-то снова начнёт спорить с тобой или с группой, то ему лучше покинуть проект. Пусть ответственным за оформление будет Фрэнк. Используйте любые материалы, какие есть у группы. Спасибо. Ребята это оценят". В офисе и в студии и без того уже ощущается слишком большое напряжение. Мне кажется, я вел себя слишком строго с ними в студии. Настаивал на своем, не учитывал их реакцию и чувства. «Джефф, такова твоя работа. Мы наняли тебя не потому, что ты такой милый парень. Дело не в том, кто прав, а кто нет. Главное — дойти до финиша. Если кто-то в компании недоволен, наплевать на него. Не бери в голову. Поверь мне». Как только альбом выйдет, все, кому не нравилась группа или ты, постараются тем или иным образом примазаться к нему. Подойдя ко мне, он посмотрел мне прямо в глаза. Я не позволю кому-либо вмешиваться в твою работу. Если у кого-то проблемы, то вот решение. Я скажу, что отбираю у них этот проект и передаю кому-то другому. Пусть катятся куда подальше. Мы поставили себе цель, и обязательно добьёмся её. Группа станет суперуспешной. Не успел я вернуться и усесться за свой рабочий стол, как отдел маркетинга уже заработал на полную мощность. Позже, тем же днём, я получил по электронной почте письмо с тегами для рекламы Linkin Park, группа, которая надерёт задницы студентам-отличникам. Linkin Park, ваши уши скажут вам спасибо. Эта музыка не для ваших бабушек. И мой любимый Linkin Park. Это парк не для сосунков. Не думаю, что в тот момент что-то могло сделать меня ещё счастливее. Группа, которая несколько месяцев рисковала оказаться на полке, резко устремилась по накатанной дороге вперёд. Глава 57. Слишком тяжело для Европы. Наступило 5 сентября. В компании полным ходом шла подготовка к выпуску альбома Linkin Park. Группа собиралась выступить в клубе Roxy с полным аншлагом благодаря постоянному проигрыванию One Step Closer на радио KROQ. В лейбле с восхищением наблюдали за ростом числа фанатов в различных категориях. Обычно на хард-рок концертах наблюдается перекос в сторону мужской аудитории до 80%. Но в тот вечер в передних рядах было по меньшей мере процентов 60 девушек от 21 года до 25 лет. Очевидно, группа задевала чувства разных слушателей. Она была не обычной рок-группой, ориентированной на выброс тестостерона. Мелодичность и хуки в её композициях находили отклик в душах всех. Выйдя на сцену, Бред склонился и замер в позе, которая позже стала его классической. Майк с покрашенными в красный цвет волосами заводил публику, а Честер срывал крышу толпе своим мощным голосом, прыгая в неукротимом буйстве. Майкл Нэнси из международного отдела наклонился ко мне и сказал, что не понимает, почему их начальник не врубается. Стив утверждает, что хард-рок в Европе не работает. Это не просто хард-рок-групп, сказал я. Я знаю, это по сути поп-альбом с элементами хард-рока. Каждая секунда, каждая гитарная партия, каждый скретч диджея, каждый бит, каждая строчка рэп и мелодия всё это сплошные хуки, продолжил Майкл. Скажу даже больше. Этот альбом слишком хорош, чтобы не обрести международного успеха. Многое зависит от того парня. Он пишет для Керэнч, показал он на одного молодого человека в толпе. Через несколько дней Нэнс позвонила и сообщила о том, что Кернч назвал Linkin Park, и послушать её должны все. Потрясающе, сказал я. Стив уверен, что в Юго-Восточной Азии и в Европе Linkin Park не прокатит. Я сказал ему, что этот альбом изменит вообще принципы работы радио в Юго-Восточной Азии. Для доказательства я позвонил главе радио в Канаде. И и она заявила, что в Канаде такое не популярно. Не для нас. типа слишком уж хард-роковые. Я сказал, что нужно не воспринимать его как рок, а слушать поп-хуки. И эта логика сработала. Она перезвонила и сказала, что полностью передумала. Теперь она называет In The End кроссоверным хитом. Отличные новости. Благодаря тебе группа может прославиться на международной сцене. Спасибо. На следующий день мне позвонил мой бывший начальник из Зомба, Ричард Блэкстоун. Похож, дела у вас идут неплохо. «Ага. Ребята сделали саундтрек для фильма Адама Сэндлера «Никки Дьявол-младший». Они великолепно показали себя в туре с Union Underground и теперь готовятся общаться со СМИ и собираются записать своё первое видео. 28 сентября выходит первый сингл. Невероятно. И кто режиссёр? В сценарии написал диджей группы Джо Хан. Мы собираемся снимать его с Грегори Дарком, режиссёром порнофильмов». В качестве места съёмки выбрали заброшенную станцию Лос-Анджелесской подземки. Глава 58. Вверх тормошками. Съёмки видео на станции Терминал на Хилл-стрит были запланированы на 8 и 9 сентября на 10:00 утра, и группа должна была подъехать в полночь. Руководитель видеоотдела Джулия Робертсон всё делала строго по часам. Припарковавшись, мы вместе с ней прошли на заброшенную станцию, где пахло плесенью. Выглядела она так, будто ее разрушило землетрясением, но это не смутило ребят. Энергии в них было на все сто процентов. Они начали готовиться к съемкам в тоннеле. Мы с Кармен держались рядом с Честером и Самантой, которая беспокоилась о том, что во время съемки Честер должен висеть вверх ногами. «Все будет нормально!» У них не настоящие камни, из пенопласта, сказал Честер, показывая на раскрашенные блыжники. Всё равно слишком опасно. Ты же будешь свисать с потолка? Нет, я этого не вынесу, произнесла Саманта, смахивая слёзы с глаз. Джеф, прошу тебя, сделай что-нибудь, он не должен там висеть. Да всё будет в порядке, сын, поверь нам. Хочешь, чтобы я поверила порнорежиссёру? Откуда ему знать, что Честер не упадёт и не сломает себе шею? Не хочу, чтобы мой муж стал инвалидом, сказала Саманта, размазывая по лицу тушь для ресниц. Она вдруг разрыдалась. "Детка, мне нужно работать", нежно произнёс Честер, хватая меня за руку и отводя в сторону. "Всё со мной будет в порядке, обещаю". Я наклонился к своей жене. "Кармен, пожалуйста, успокой Саманту. Безумие какое-то. Такие эмоции никогда не видела, чтобы она так волновалась". Ребята даже немного раздражены, сказала Кармен. Это их первое видео, поэтому оно невероятно важно. Просто постой рядом с ней и подержи её за руку, она успокоится. Иди. Тебе нужно работать, я справлюсь, сказала Карман. Съёмки прошли на удивление гладко, и несмотря на то, что это было их первое видео, ребята под камерами чувствовали себя как рыба в воде и полностью погружались в процесс. Через несколько дней в час ночи зазвонил телефон. Тише, Сэм, тише. Успокойся. Ты хочешь поговорить с Карман, спросил я полоусонный и передал трубку жене. Ты сделала тест? озабоченно спросила Карман. В чём дело? Всё в порядке? спросил я, поднимаясь. Значит, тест положительный? Конечно, он обнаружится. Вы женаты уже 4 года, это же здорово. Что? Что происходит? Саманта беременна! восхищённо воскликнула Карман. Поздравляю, Сэм, сказал я. Нужно сообщить ему немедленно. Я не могу с ним связаться в отчаянии, пожаловалась Саманта. Думаете, он не рассердится? Конечно, нет. Наверное, они сейчас как раз едут в фургоне, как ваш дом в Брентвуде. Замечательно. Роб Бурдан здорово помог нам с переездом. Всё складывается как нельзя лучше. Попробуй ещё раз позвонить Честеру. Я уверена, ты свяжешься с ним. На следующий день мне позвонил Честер. Так ты слышал, что я стану отцом? Конечно, приятель, это здорово. Как отреагировали ребята? Ужасно рады. Придётся мне вести здоровый образ жизни ради ребёнка. Рад слышать, Старина. Держись, не теряй головы. У тебя жена, семья, ребёнок, группа, вся наша команда, звукозаписывающая компания, все они болеют за тебя. Не прошло и двух недель, как 25-го в полночь снова позвонил телефон. Сын в панике сообщил, что потеряла ребёнка и что отец Честера отвёз её в больницу. Я позвонил Честеру, чтобы выразить свои соболезнования и уверить его в том, что мы всегда будем рядом, что бы ни случилось. Глава 59. Фестиваль Big Day Out. 28 сентября состоялся официальный релиз сингла One Step Closer. Полным ходом шли совещания по маркетингу и промоушну. В сотрудничестве с компанией Noisepolution вместе с маркетинговым исследованием была проведена компания по раздаче промокассет фанатам группы Limp Bizkit, которые выстраивались в очередях в магазинах после выпуска альбома Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Исследование показало смешанную реакцию фанатов Limp Bizkit. А Linkin Park слышали лишь 5% в Чикаго, никто в Вашингтоне, округ Колумбия, и только 1% в Мэриленде. Но на западном побережье ситуация была совсем иной. В Сан-Франциско в группе слышали 45% фанатов, но даже при такой умеренной реакции радио 99X из Атланты решило как можно скорее привлечь группу Linkin Park и пригласило её на свой ежегодный фестиваль Big Day Out. Я вылетел в Атланту, чтобы обсудить с ребятами их выступление на фестивале в амфитеатре Lakeview. 1 октября выдалось необычайно жарким. На мне была белая футболка без рукавов и шорты карго. За кулисами Бред спасался от жары, приканчивая одну бутылку Gatorade за другой. Неслабая собралась тут толпа, сказал он. Мы выступаем одними из первых. Вы самая новая группа. Публика великолепная, выступление будет потрясающим. Мы не успели как следует всё проверить. Надеюсь, звук будет нормальным. Я буду рядом. Всё будет хорошо. «Пойду поздороваюсь с Джекоби». Джекоби Шеддикс, он же Коби Дик, вокалист группы «Папа Роуч», примечание редакции. Я подошел к припаркованному автобусу группы «Папа Роуч», вокруг которого крутился обслуживающий персонал, и постучался в дверь. «О, Блу, как дела, чувак?» — обнял меня Джекоби. «Столько всего случилось за последнее время. Рад с тобой повидаться». «Я тоже. Поздравляю с выходом сингла». Last Resort это просто монстр. Ну ты скажешь. А тебя поздравляю с Linkin Park. Это же та самая группа, которую ты ставил мне полтора года назад, когда мы записали Last Resort. Warner Brothers подписала с нами контракт, но в конечном счёте спасала. От нас отказались практически все лейблы. То же самое было и с Linkin Park. 44 прослушивания. Работай ты в Warner Brothers тогда. Сейчас бы мы были вместе, но мы подписались в Dreamworks. И вовсе не жалуемся. Это великолепная компания. Да уж, попотеть всем пришлось. В общем, поздравляю со всем. Я был бы рад, если бы вы заценили их игру. Они выходят где-то через полчаса. И было бы здорово, если бы вы отправились в какой-нибудь совместный тур. Как раз в этот момент мимо проходил Честер. Эй, приятель, позвал я его Честер, подойди сюда. Познакомимся с Джкоби. Честер подошёл с отстранённым видом, как будто был полностью сосредоточен на выступлении. Да, я понимаю, что тебе нужно готовиться, но я хочу, чтобы вы познакомились. Привет. Приятно познакомиться. С удовольствием посмотрю ваше выступление, сказал Честер, широко улыбаясь. Взаимно. Чувак, волосы у тебя отпад, цвет потрясный, ответил Куби. Сейчас мы немного поговорим с шефом, а потом пойду заценю, как вы. Спасибо. «Не подумайте чего, просто я как раз шел проверять, готова ли группа, но я с радостью пообщаюсь позже», — сказал Честер. «Конечно, Честер, давай, порви их всех. Кстати, крутая татуха». «Я тоже пойду к пульту. Встретимся за кулисами позже». «Шоу великолепное!» «Спасибо, что согласился послушать группу», — сказал Якуби. Южное солнце уже стало припекать, и люди начинали терять терпение. Вышла группа и быстро проверила оборудование, и они не могут быть в порядке. Звукотехнику, похоже, было наплевать на группу, и я подошёл к нему. Послушай, а не лезели как-нибудь получше проверить микрофоны с кабелем? Он что-то произнёс в свою рацию, которая постоянно гудела и щёлкала, и с недовольным видом вытер лоб банданой. Мы и так уже опаздываем, им нужно начинать прямо сейчас. Он снова что-то произнёс в рацию: "3 минуты". Первым на сцену вышел Джо, разместившись за своей установкой, за ним последовали остальные. Зрители оживились и подались вперед. В передней части образовалась толкучка, но сзади было довольно свободно. Джо начал с «Cue for the Itch», которая постепенно перешла в пейпекат. Публика отреагировала неплохо, но звук был отвратительным. Я расстроился, но всем, похоже, было все равно. Энергия группы настолько передалась публике, что над толпой уже поплыли какие-то ребята. Тот факт, что группа порвала сцену и воодушевила толпу, несмотря на проблемный звук, «Был отличным знаком». Я протиснулся к Коби и Дэйву из Папа Роуч, которые стояли справа от сцены, и опустился на колени рядом с Коби. «Чувак, они потрясающие!» — сказал он. «Честер просто что-то невероятное!» «Настоящий исполнитель!» «Держится на сцене, словно там родился!» «Такие безумные волосы, худая фигура!» «Кричит так, будто внутренности сейчас выплюнет!» «Где ты его нашел?» «В Фениксе!» После выступления, расскажу, постарался я перекричать толпу, когда группа перешла к One Step Closer. Встретимся в отеле часов в 11, выпьем немного. Под конец выступления группы толпа буквально взбесилась. Я подошёл к Майку, который сошёл со сцены и вытирал со полотенцем. Ну, как звучало, спросил он. На сцене не было слышно. Просто зашибенский. Вся группа полнейший отвал башки. Ты выступил отлично. Встретимся в фойе отеля после концерта. "Спасибо", сказал он, перебрасывая полотенце через плечо. Примерно в половине 12-го мы с Джикоби сидели, заказав водку с содовой, когда к нам подошёл Честер. "Чувак, ты был просто охрененным", сказал Джикоби, обнимая с ним по-братски. "Спасибо. Вы парни тоже оторвались как следует", ответил Честер. Дейв Бакнер, барабанщик по пароучу, представился Честеру и предложил ему пиво. Остальные члены Папа Роуч столпились вокруг Честера, когда из лифта вышли Майк с Джо. Хобби воодушевленно поприветствовал Майка. «Отличное представление, смотрел, не отрываясь. Я помню, слушал вас еще в девяносто восьмом». «Ого! Еще до Честера!» «Джефф ставил мне демо, когда мы пытались заключить контракт. Мы тогда подумали, типа, вот еще одни новые парни на районе. Наши конкуренты». «Ну, спасибо, ребят», — сказал Майк. «И видео мне ваше понравилось, прямо как ниндзя из Шаолиня», сказал Коби, обращаясь к Джо. «Менеджер Папа Роуч Брэд купил мне напиток. Линкен Парк и вправду произвели сегодня впечатление». «Абсолютно. Самая работоспособная группа в мире», сказал я. «Ребята говорят, что можно взять Линкен Парк в тур. Что скажешь?» «Был бы здорово. Великолепная получится пара. Пойдем уже, присоединимся к ребятам». Коби наклонился к Честеру. Мы только что с Tour Assist and Twist группы Korn. Они относились к нам замечательно. Большинство групп относятся к исполнителям на разогреве как к дерьму, а Korn предоставили нам полный доступ к освещению, звуку, оборудованию совсем другое дело. Мы тоже так поступим с теми, кто будет у нас на разогреве. Майк махнул мне рукой. Кобби только что сказал, что они не против взять нас с собой. Ну да, отличные новости. Они классные ребята. Вскоре после этого мне позвонил Роб Макдермот насчёт ещё одного варианта. Сейчас мы наступаем по всем фронтам. Мы с Арфином стараемся договориться о туре в Спот, начиная с 7 ноября. Хотя их менеджеры ещё те жуки, хотят, чтобы мы всё заранее оплатили. Мы никому не будем оплачивать чей-то тур заранее, пусть даже если это и значит, что к нам недели две будут прикованы глаза и уши всей публики. Есть какие-то другие идеи? Когда Зомба подписал лимп в Бисквит, им в качестве бонуса предоставили отдельный фонд на маркетинг, чтобы развивать проект даже после того, как были выделены максимальные средства. Мы как раз этим и занимаемся, сказал Роб. Мы сейчас с Питером Стендишем думаем о каком-нибудь маркетинговом стимуле, о том, что было бы в пользу под